Октябрь второе. Устье каменки. После того, как скопа и крылатый змей миновали траверс Хлавийских гор, погода внезапно и резко испортилась. Как назло дул сильный встречный ветер, грибцы выбивались из сил. Поставив косой парус, драконы ломанными галсами упрямо продвигались на юг. Пять полных дней корабли боролись с непогодой, в то время как при попутном ветре прошли бы тот же путь самые большие задва. за два брались все даже фолку хотя толстая рукоять сделана была явно походбичьей мерки тяжелые работы выматывало, добровольцы начали роптать понятно от чего но легче от подобного знания не становилось фолку не повторял своих попыток пробиться внутренним зрением к источнику загадочного света не хватало сил Вдобавок к на границе царства Хенна Горбуна в компании Тубалы говорило очень о многом. Откуда эти двое могли знать друг друга или же встретились случайно и только потом стали соратниками? Хенна, Хенна, Хенна. На него вдруг снизошло просветление. "Вразумей менять, Юрин, откуда оно могло взяться?" Первое, что приходит на ум, Милость, Валар. Нет, нет, если это их дар, то вряд ли тогда сошли бы с ума и ринулись на харадские мечи целые орды несчастных переруких Не растоптал бы собственные чести достоинства, мудрый и смелый Эодрейд. Не погряз бы в отраве взаимной ненависти умбар. Разными, слишком разными бывают дары сил, порой они горьки они настолько страшны, нет. Второе наследство Саурона. Фолко крепко помнил рассказ этого фраста о черной скале Харад. Быть может, этот самый Хенна, некто вроде Олмера, прокладывающий себе путь ко власти благодаря гибельному магическому талисману из прошлого. Нет, не похоже. Свет. Вот главная загвоздка. Не Саурон, Не было его повелитель Мелкор, никогда не пользовались светом. Боялись они его и ненавидели. Так, по крайней мере, утверждают эльфы. Оружие с урона — тьма. Не мог Хенна позаимствовать ничего из арсеналов Барадура. Ну, конечно, если этот загадочный свет и есть плоды просветления Хенны. Нет. Третье. Нечто совершенно неожиданное. Придумать можно все, что угодно, от синих магов до вмешательства великого Орлангура. Нет, нет, не то. Орлангур не вмешивается в людские дела. Они для него, как игра мельтешащих бликов на поверхности воды, синие маги. Наугрин, который то ли выжил, то ли нет после страшного удара Олмера под стенами серой гавани. А кто еще? Кто еще? Появление кого-то из Майор, возвращение Гэндальфа — тьфу ты пропасть! Хоббит досадливо поморщился. Полезет же такое в голову. Пала серая гавань, пал прямой путь. Может статься, что и аварии, невозжелавшие, не сумеют найти дорогу на заокраинный запад. Задайся они подобной целью. Фолку... Повернул эльфийский перстень камнем вверх, и тут же едва не ослеп. Чувство было такое, словно он оказался в самом сердце ярящегося океана белого, снежно-чистого пламени. Оно не жгло, оно разъедало, словно кислота, и разъедало не тело, саму душу, даже радужного мотылька Фолку не видел. Он был один в этом белом пламени, где верх сливался с низом, правая сторона с левой, не ориентиров ни направления, одна только боль. Волков внезапно почувствовал себя маленьким. Напуганным, неопытным хоббитом, вдруг оказавшимся в пригорянском трактире, один на один с бывалым мечником, умом фолку понимал, точнее, пока еще помнил, что никуда не делся ни океан, ни береговая полоса, над миром по-прежнему светит солнце, пусть жаркое, но совсем не убийственное, под ногами старое крепкое тело дракона, он помнил это, но именно помнил. Мир, представший внутреннему взору, разительно отличался от видимого глазами. Собственно говоря, мира как такового тут вообще не было. Однако было кое-что иное. Где-то в яростном белом огне пряталось нечто. Боль обжигала вдвойне когда Фолка пытался углядеть это незримое средоточие силы, но именно боль стала поводырем. Усилием воли хоббит погнал мотылька, а на самом деле собственную свою мысль туда, вперед, неважно, вверх или вниз, на восток или на запад, главное, что вперед. Он помнил, что там, в недрах огненной круговерти, его подстерегают те самые таинственные заклинатели, Однако с торжеством Неофита, окунувшегося с головою в недоступный прочим смертным миг волшебства, Фолко шел напролом. Его воля обрывала боль, заставляла умолкнуть терзаемую плоть тонкого тела, что обрел он, прибегнув к эльфийскому чародейству. Прошлый раз он видел залитый тьмой мир, мир, пронзенный узкой солнечной шпагой, Теперь место тьмы занял свет, с не меньшим успехом застилая глаза. Тогда сияла крошечная точка на лоне, залитым мраком земли. Сейчас же открылось незримое сердце огня тайное сердце в бьющемся и ярящимся от нерастраченной мощи океане неземного пламени, и теперь Фолко сумел, одолев палящую боль, прорваться сквозь все завесы прямиком к потайной сердце. Воображение, разбуженное запомнившимися с прошлого раза повелителем, И возможными честивыми чародеями рисовал их хоббиту мрачный замок, высоченные своды, теряющиеся во тьме, исполинские залы и венец всего, вознесшийся черный трон. Однако все оказалось совершенно не так. Фолк увидел внутренности просторного шатра. Ярко-солнечного, золотистого цвета. Не было ни черных тронов, ни дымящихся отравными испарениями курильниц. Пол в шатре оказался застелен яркими разноцветными коврами, их покрывал причудливый орнамент. Ничего темного, ничего зловещего, страшного. Впрочем, фолку давно уже привык. Жизнь не любит унылого однообразие черно-белой раскраски. Враг... Далеко не всегда жуткое страшилище, нелюдь, каково и должно с молодецким хаканьем развалить клинком надвое. Неважно, кто это, безмозглое чудище или же наделенное разумом и речью орк, он ведь тоже случается, верит в нечто высокое. В шатре расположились пятеро людей. Четверо сидели в ряд, поджав ноги, пятый устроился на возвышении из цветастых подушек, высокий, с чеканным орлиным профилем, с истинно черными волосами до плеч. Лицо окаймляло аккуратная бородка глаза темные, большие, чуть вытянутые, со странным мерцанием в глубине, на плечах просторная и волнистыми складками накидка драгоценного сверкающего шелка. Пальцы унизны перстнями, на роскошном, явно подгорной работы поясе, кинжал в золотых ножнах, рубины, изумруды, крупные ограненные алмазы, синие сапфиры, все сокровища земных недр теснились на ножнах и гарде, свидетельствуя при этом о полном отсутствии вкуса у владельца роскошного оружия. Собравшиеся говорили на странном языке, отрывистом, резком. Фолк напрягся стараясь уловить хотя бы намеки на знакомые слова. Ведь хоббит худо-бедно изъяснялся на квенийском и на синдаринском, на языке всадников рахана и на суровом хаскском, на скудном дунланском и на прямом, как стрела языке истерлингов. Но на сей раз он не преуспел, не слышалось даже харадских слов. Однако стоило напрячь волю, обратить ее вслух — И говор чужаков волшебным образом превращался в понятные фразы, словно в сознании фолку кто-то повторял вслед за беседующими незнакомцами. Таким образом избавились мы от докучливых толп этих ни на что негодных переруких, но нет сведена сила от Херема. Теперь станет он легкой добычей, — нараспев говорил один из четверых, сидевший справа края спиной к незримому фолку. Благодаря мудрости несравненного Хенны, дарованной ему благими богами, тотчас же подхватил сидевший по левую руку отговорившего «хватит». Неожиданно резко вмешался чернобородый человек в шелковые накидке восседавший на возвышении, судя по всему, как раз тот самый загадочный Хенна. «Хватит лезть, ибо обдил». «Ты знаешь, мы все, и я в том числе ничто перед мудростью и силой богов». Им благоугодно было избрать меня, а делить меня силой и мудростью, но это лишь благодаря им. Я есть лишь ничтожный их служитель, как и все вы». Голос у Хена силен и низок, настоящий бас, почти что рык. Глаза горели волей и решимостью, чем-то он очень-очень напоминал Олмера. «Мне ведомо, что в пределы владений наших...» Продолжал тем временем Хенна. «Вступил отряд богомерзких эльфов. Почему я до сих пор не вижу их голов? Каждый миг, пока их нечестивые сапоги топчут осиянную благодатью землю, дарованную мне богами, является бою техчайшее святотатство и оскорбление тех же всемилостивейших к нам богов. Саладин, я хочу видеть их головы». Желание всемилостивейшего повелителя, под чьей стопой дрожит твердь земная, есть закон для смиренного его слуги. Я, Саладин, принесу голову отвратительных чудищ или расстанусь с жизнью не так цветасто Поморщился Хенна. Виноват. Саладин не то всхлипнул, не то поперхнулся, но Хенна даже не смотрел на него. «Ты хотел что-то сказать, наш верный Буабдил». Дозволительно будет спросить всепокорнейшему слуге божественного Хенну, сколько раз повторять, чтобы ты не смел именовать меня так, оставьте лезть для моих жен, виноват. Буабдил тоже задрожал, но не столь выразительно, как Саладин, уже пятившийся тем временем к выхолу из шатра. Лица его хоббит по-прежнему не видел. Позволительно ли узнать будет, как провидел повелитель явление на земле наше богомерзких эльфов, будучи главным чародеем, не смог узреть я их путей, а значит это, что служба моя верная стала, не нужна более хенни божественному, и может он немедленно отсечь мне голову, или же сварить в масле кипящем. К концу прочувствованной речи голос Бобдила дрожал от слез, и он точно безумный, с изрядной ловкостью, бился лбом о растильный пшатру ковер. — Успокойся, мой верный Бобдил! — хенно снисходительно усмехнулся. — Дарованная мне богами власть оказывается в силах открыть пути осквернителей божьего замысла. До сели не имел я случая понять сию сторону силы моей. Но когда они появились, след Адаманта указал мне их от северной границы. От башен на рубежеств Херемом идут они, направляясь прямо к ставке нашей, и без сомнения замышляют против нашей персоны. — Смерть им! — воспламененные вскричали разом остальные три советника. — Смерть им! — кивнул Хенна. Глаза его пылали. Точно угли. Но только сперва поведают они нам, кем были посланы суда, где обиталища врагов наших и каковы к ним пути. А когда пойдет в руки наши Итхелем, тогда соединенные наши рати двинутся дальше и покончат с гнездилищами богомерзких племен и отвратных ересей. «Да умрут все потомки, змеи и шакала!» — вновь возопили советники. «Умрут, умрут! но ну, вершите речи ваши дальше!» Пришли на двух кораблях, именующую себя морским народом, в числе малом не более двунадести десятков, и спрашивают позволения предстать ко взорам божественного. Гуабдил вновь низко поклонился, для верности стукнувшись еще раз лбом. «По речам их взыскуют его благости. Морской народ...» «Хм, сие интересно суть». Хенна приложил к колбу указательный палец, всем видом своим являя крайнюю степень задумчивости. «Ну что ж...» «Мы даруем им свою благость. Сотни и два десятка не опасны воинству нашему. Так что пусть идут, разумеется, в сопровождение усиленного конвоя. Я думаю...» Он вновь сделал паузу. «Тысячи панцирников будет достаточно. Божественный...» Сидящий с самого края советник внезапно издал нечто, одновременно похожее на шипение и на свист. «Нас подслушивают. Что...» Хенна в один миг оказался на ногах, шелковая накидка слетела с плеч, обнажив мощный, мускулистый торс истинного воина. Шеей свисала толстая золотая цепь, на ней красовался крупный камень, серый невзрачный, заостренный, сужающийся к низу обломок. «Ну и украшение же у тебя!» Успел отрешенно подумать хоббит, и тотчас же, то ли сам Хенна, то ли его чародеи, то ли они вместе нанесли ответный удар. Нет, это был не ураганный шквал, всеиспепеляющего пламени, гораздо хуже. Крылья радужного мотылька затрепетали, опутанные незримой паутиной перед глазами. Все померкло, одна сплошная, шевелящаяся масса чего-то бесформенно серого, какие-то вспухающие, опадающие клубы и бьющиеся в цепких тенетах радужный мотылек. В сознание вбуравливалось новая незнакомое, давящая боль. Фолко словно бы очутился в громадных тисках. Он закричал, тщетно пытаясь освободиться. Перед глазами все вспыхнуло фейерверком красок, и он почувствовал под лопатками крепкие доски палубы. Его тряс Торин, тряс, что было сил. — Фолка! Фолка! Да очнись, очнись наконец! Ох, беда-то какая! — хобит застонал. В голове дружно стучали многоподовыми кувалдами добрые сотни молотобойцев. «Приди в себя! Кажется, опять драка! Мы встретили Скилудра! Ох, что ж ему от нас надо! Накормить нами здешних рыбок! Вставай, сейчас будет жарко!» Хоббит сейчас никак не годился для боя. В глазах все плыло, руки дрожали. Даже поднятый Торином он едва удерживался на ногах. Гном с отчаянием махнул рукой. «Бахтерец-то хоть на день И под кольчужницу, и сиди здесь! А то не ровен час!» Однако хоббит выбрал стки палубу, когда драконы Скилудра оказались совсем близко. Их было много, почти два десятка кораблей, огромная сила по меркам морского народа. Скилудру помогал попутный ветер в то время как командам крылатого змея и скопы приходилось еще до начала схватки налегать на весла. Флотский лудра надвигался строем серпа, охватывая корабли Фарнака и венгетора с боков, отрезая и путь достойного отступления в открытое море, и путь позорного бегства на берег, щиты уже были подняты. На носах стояли лучники, кормчим скопы и змеи оставалось только одно — развернуться и во весь опор уходить на север, надеясь на быстроту своих кораблей. Скилудр, похоже, это предусмотрел. Его левое крыло вытягивалось все дальше и дальше, с явным намерением отрезать врагу последнюю возможность для бегства. «Эй!» «Что они хотят?» — страшно озабоченный малыш, тащивший тяжеленный щит на нос с копы, оказался рядом с фолку. а, -а, -а! маленький гном безнадежно махнул рукой. «Вызывали, кричали, им не отвечают. Фарнак самого Скилудра выкликивал. Тоже ничего. Они, глянь-ка, не шутят. Так ведь Скилудр вроде бы ушел с пирьи руками воевать. Вернулся, верно?» На носу скопы внезапно появился венгитор в парадных, черных, золотой насечкой доспехах, но без шлема, с непокрытой головой и без оружия. «Эй, скилудр! Тан, скилудр! Если ты здесь и хочешь напасть на нас, так и знай, мы отправим на дно всю твою армаду!» «Что он такое несет?» — пробормотал себе под нос хоббит. Ни один из кораблей скилл не замедлил ход, ни на дно мне опустили щиты и не отошли от бортов лучники. Плевал он на все слова, так же еле слышно сказал Фолку. Я не я буду, если все это не дело рук просветленного Хенны. Тогда зачем говорить своим ближайшим советникам, что желающий приобщиться его благости да не встретят на своем пути препятствий? Назревала кровавая схватка. Еще чуть-чуть, и сорвутся первые стрелы. Над кораблями Скиллудра кое-где вился дымок. Там готовили зажигательный снаряд Брать скопу и змея в плен здесь никто не собирался. Скиллудр же ничего не делает просто так. Значит, должен быть выгоден этот бой. Значит, он ему зачем-то нужен. Сражаться означало верную смерть. фолк увидел, как гигант Освальд пытается поймать взгляд своего Тана, не отдаст ли команду к повороту. Грибцы бросили весла. По дракону прошла мгновенная шелестящая железом судорога. Эльдринги вооружались. «Скилудр тоже наверняка безумен» как и все в этом царстве Хенны, — мелькнула у хоббита мысль, — а безумие порой смывается кровью. Десять лет назад глухой лес возле выжженной небесным огнем ямы и полные жажды убийства глаза Аатона и летящий навстречу клинок Фолко. руки на поле битвы в Южном Хараде, получив рану, отнюдь не вырывались из-под По груди быстро растекло тепло Оживал, просяз в руки клинок отрины. Чувствовал ли он сам свою силу, или отзывался на невысказанное желание хозяина пустить его в ход? Превозмогая слабость, фолку шагнул к борту. Клинок с синими цветами на лезвие уже лежал в правой ладони. — Где драконский лудро? — Да вон прет аккуратно на нас! Освальд казался мрачнее тучи. Мощный черный красавец, похоже, шел на таран. Однако лучники на его палубе пока молчали, и Венгитор, повернувшись к своим, тоже отдал приказ не стрелять. Пусть не мы затеем свару. Стрелков на носу скилудорского флагмана прикрывали широкие черные щиты. Фолку прищурил глаз. Попасть в щель можно, но... Корабли сошлись уже на треть полета стрелы. скилудра молчал. «Может, обойдется?» — неуверенно проговорил кто-то за спиной хоббита. И тут стрелы сорвались. Скилудр выжидал не зря. Он бил не наугад, а насмерть. Палуба скопы окрасилась кровью, раздались крики раненых. Бойцы Фарнака и Венгитора ответили, никто не посмел бы назвать их трусами. Их стрелы разили так же метко, как у скилудровых лучников, но шансов выстоять в бою с десятикратно сильнейшим противником у скопы и змея все равно не было. «Скилудр!» Фолко протиснулся к борту, не обращая внимания на свистящую смерть вокруг. Высокий голос хоббита неожиданно звонко разнесся над морем, и откуда только силы взялись, перекрыл даже шум вспыхнувшего сражения. — Скилудр! — «Я вызываю тебя! Тебя одного! Я — Фолко, сын Хемфеста, рыцарь Гондора и Рахана, маршал Марки, командир полка пеших стрелков!» Летели равнодушные стрелы, ответа не было. Горячая волна докатилась до сердца. «Нет, я не сдамся так просто. Я не дам отправить нас на дно этим головорезом!» Фолко потащил с себя доспехи. — Что ты делаешь? — успел зарать Торин. Но в следующий миг сумасшедший хоббит в одной рубахе вскочил на край борта и, очертя голову, сиганул вниз в воду. От подобного, похоже, остолбенели даже воины скилудра Фолко вырос на брен дивине. Небольшой по меркам Средиземья реке, только для хоббитов она, что для людей, а Андуин великий. Плавал фолка неплохо, а потом жизнь заставила научиться еще лучше. Но чтобы вот так броситься в океан, да еще в виду надвигающегося вражьего дракона, что, подумал бы дядюшка Паладин, доведись да ему видеть это? Разрезающий волны дракон казался для пловца исполинским морским чудовищем. Невысокий, как будто бы борт, вознесся чуть ли не к поднебесью. Весла, словно громадные лапы, мощно упирались в волны, и Фолко ежесекундно рисковал получить смертельный удар по голове. Вот и борт. Рядом внезапно плеснула стрела, не поймешь, то ли шальная то ли выстрел кто-то из скилудровых удальцов. Фолко, мертвый хваткой, вцепился в весло, подтянулся и полез вверх. Всей кожей он ощутил остроту нацеленных в него стрел. Легкое мгновение руки скилудра, и он, Фолко Брэнди Бек, превратится в подушечку для игл. Прищуренные глаза смотрели поверх оперения. Мокрый в облипающей рубахе Фолко схватился за борт дракона. Эльдринги, самого сильного на море Тано, смотрели на хоббита с удивившей фолка ненавистью. Он видел насупленные брови, стиснутые на рукоятках мечей пальцы, побелевшие костяшки. Далеко не у всех были латные руковицы. Ясно, что только непререкаемая воля Скиудра удержала этих людей от того, чтобы спокойно расстрелять хоббит еще в воде, еще один кирпичик в основании пирамиды за что воин скилудра ненавидит его фолку на какую особую добычу можно рассчитывать с двух невеликих корабликов явно разведчиков ряды лучников раздвинулись и фолку увидел скилудра скилудра сильно изменился Прежде каменное, холодное лицо невозмутимого, уверенного в себе командира лихой морской дружины сменилось напряженным, даже чуть исказившимся ликом еле-еле сдерживающего себя человека. На скулах играли желваки, глаза сильно прищурены. скилудра облачился в простую вороненую кольчугу, но шлема не надел в руке длинный прямой меч. — Чего тебе надо, невысоклик? — рык Тана, наверное, заставил бы разбежаться в ужасе стаю голодных волков. — Предложить честный бой Тану с Келудру, слывущему справедливейшим из справедливых. Фолк спокойно стоял, скрестив руки на груди, и все видели, он вооружен лишь одним коротким кинжалом. — Честный бой! — Скилудр расхохотался. — Я не дерусь с недомерками! Тем не менее он подал знак. Недовольно ворча, даже страх перед таном не останавливал, люди опускали луки. Фолко в тот миг как никогда горячо взмолился морскому отцу, чтобы вразумил Винге Тора и Фарнака. Похоже, молитва была услышана. Стрелы перестали лететь из их кораблей. — Недомерками! но тогда смотрите на тот канат!» Фолко не мог похвастаться силой, это верно, зато быстроты и ловкости ему было не занимать. Раз! И рука его вырвала из-за пояса кинжал, разумеется, не из-за своего пояса, стоявшего в футах в шести эльдринга. Прыжок получился не из последних. Лезвие серебристой рыбкой скользнуло в воздухе, звонко ударив в мачту, Канат оказался перерублен, где-то наверху беспомощно захлопала прусина Не сказать, что эльдринги тотчас поразевали рты. Точно увидели не весь, какую диковинку здесь хватало мастеров боя. Однако Скилудр, что совершенно было ему не свойственно, окончательно потерял терпение. Фолку наверняка бы сумел найти путь к примирению, если б его удосужились попросить. Однако Тан решил дело прямо и коротко. — Хорошо, мы будем драться. Корабли Венгитора и Фарнака тем временем успели развернуться. Правда, и крылья флота Скилудра сумели почти полностью окружить скопу и змея. Скилудра сбросил кольчугу. Передал оруженосцу клинок, оставив себе один кинжал, форма и гарды, чем-то напоминавшие дагу малыша. Люди Таннера ступились. На небольшой носовой палубе дракона освободилось место для поединка. Хоббит понимал, что для него нехватка пространства гибельна, но отступать уже некогда. «Мы бьемся до первой крови или до смерти?» Собрав всю свою волю, Фолка взглянул прямо в глаза Скилудру. «Учти, даже если я погибну, мои товарищи не сдадутся». «Знаю», — Скилудр кивнул, — «но я и так возьму верх». «Значит, если ты хоть раз зацепишь меня, я позволю вам уйти, хотя твои новые друзья и Фарнак, и Венгитор лишь гнусные предатели святого братства морских танов» это было уже нечто совершенно новое предатели нет скилудра положительно безумен и он и все его люди и точно зачем зачем там негодующие крики раздались сразу со всех сторон они же предатели все как один на дно их сыть для морского отца тихо рявкнул скилудра тихо «Никто не должен сказать, что я как трус уклонился от боя. Слышите, никто!» «Ты готов?» — он повернулся к хоббиту. «Тогда мы начинаем!» Скилудр держал клинок острием к палубе. «Бьемся до моей первой крови!» — Скиллудр смотрел надменно, высоко скинув голову. «Или до моей смерти, или до твоей смерти!» — усмехнулся Тан. «Не слишком-то честно, не так ли? Тебе выбирать не приходится!» Фолк умолча кивнул. «Все, время вышло. Начинаем, сильно могучий Тан!» и посмотрим, чья возьмет. Страха не осталось, ушла и всегдашняя усталость от бесконечных схваток, где менялись лишь лица противников. Сегодня Хоббит бился не за тем, чтобы уберечь себя, и это словно вливало прямо в жилы выдержанное крепкое вино. Он не враг тебе, ибо не ведает, что творит, всплыло в памяти. Скилудр первым начал атаку. Убийственная сталь ринулась к жертве одним слитным размахом, и Фолков вместо того, чтобы отпрянуть от удара, сам рванулся навстречу и увернулся только в последний момент, когда острие кинжала уж готово было разрезать его плоть. Клинок отрины не подкачал. Скилудр сумел как-то подставить левую руку, но поздно клинок фолка прочертил длинную кровавую полосу от левого плеча наискосок через всю грудь. Повисла тишина. Лишь вода плещется за бортом, до да свистит ветер в снастях. Бойцы остановились. Фолку зажимал левой ладонью кровоточащее плечо. Скилудр же замер. Недоуменно глядя на алую полосу, внезапно перечеркнувшую белизну рубахи, кинжал от слабо, чуть заметно светился. Под яркими солнечными лучами один хоббит мог уловить эти отблески. Шипела пузыря с кровь на лезвии. Откуда ее столько? Ведь порез совсем не глубокий. От чудесного оружия волнами расходилась сила, пробужденная к жизнью кровью скилудра. И фолку невольно вспомнил слова Хенны, подслушанные в шатре повелителя юга, «След Адаманта явил мне их! Как бы ни явил он еще и его, фолка бренди Бека, на чьей груди вот уже много лет висел кинжал с синими цветами на лезии Скилудра с усилием провел ладонью по лицу сверху вниз точно стирая липкую паутину. И когда он заговорил, голос его был голосом прежнего скилудра — холодным, спокойным и невозмутимым. — Прекратить стрельбу!